Два человека долго ползли, цепляясь за неровности и трещины камней, стараясь не попасть на дороги вихревых столбов. Ураган упорно силился оторвать их от почвы, перевернуть и покатить. Один раз это ему удалось, но Эркноур ухватил катящегося эона, навалился животом и уцепился руками в когтистых перчатках за край большого камня. Низа открыла люк своей башенки,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 Теперь в первобытном мраке светился только слабенький огонёк внутри башенки. Почва дрожала от порывов бури ударов, молний и шествия грозных смерчей. Низа сидела на вращающемся стуле, опершись спиной на реостат. Начальник и биолог уселись у её ног на кольцевидный выступ основания башенки. Толстые в своих скафандрах, они занимали почти всё место –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 «Передвиньте регулятор на полный накал и сразу включите свет».